Глава 14 Артур Асланович, гонконский офис на связи, они ждут подтверждения. Секретарь нетерпеливо переступила с ноги на ногу, подождала и окликнула. Артур Асланович, у них рабочий день заканчивается. Тогаевка качнулся. Простите, Катрин, я сегодня торможу. Завтра все подтвердим, а пока пускай идут по домам. Секретарь все еще стояла на пороге. Катрин, что-то еще? Артур Асланович, вам бы отдохнуть, может, подобрать что-то на недельку? Спасибо за заботу, но пока не до отдыха. А кофе можно? Катрин вышла, аккуратно прикрыв дверь, и Артур откинулся на спинку широкого кресла. Удобного, как любят говорить, эргономичного. Что-то он в последнее время часто начал подтормаживать. А что правда на отдых? Уже неделю, как он вернулся в Вену, а на душе будто кошки скребут, будто он что-то упустил. Тагаев с досадой потер переносицу. Да знает он, что упустил. Он не выполнил обещание, которое дал маленькой девочке, Дианке. Пообещал сводить ее и братьев поесть мороженого и не успел. Каждый день собирался, а дел становилось все больше, так что слова он так и не сдержал. Открылась дверь, и в кабинет вошел их новый главный сисадмин. Мужчина работал с понедельника, и Артур понял, что не помнит его имя. Кстати, соотечественник. Зато новый сотрудник имя босса запомнил. «Артур Асланович, вы меня звали?» «Да». «Мне понравилась ваша новая концепция защиты данных. Хотелось бы теперь остановиться на некоторых моментах подробнее». Тогда я быстро связался в мессенджере с Катрин, спросил имя парня. Ответ пришел мгновенно... — Илья Эдуардович. — Рыбак. — Отлично. Я вас внимательно слушаю, Илья Эдуардович. Разговор получился содержательным и результативным. Артур остался доволен. Дал задание Илье подготовить презентацию к четвергу и выступить на совете директоров. — Я рад знакомству и рад, что вы теперь с нами. Тагаев протянул рыбаку руку. — Я тоже рад. Илья с улыбкой ответил на рукопожатие. — А с вами мы познакомились гораздо раньше. Вы не помните, нас сначала всех в одну клинику привезли после аварии. Ну, когда ваша яхта нам взад въехала... — вы были среди отдыхающих? — Да. Мы с женой тогда в свадебное путешествие отправились в круиз на Парда-дель-Мар. Гнилое корыто, хозяин желоб. Нас спасло только то, что это был медовый месяц. — Я вас не помню, — извиняющимся тоном сказал Артур. — Ну да, неудивительно, там такое в воде творилось, такая каша... — А вас одна из наших официанток спасла, кажется, Настя. Какая, только не помню. Она одна была. Тагаев сам не понял, почему в висках застучали молоточки. — Да нет же, две. Рыбак смотрел честными, правдивыми глазами, и сердце ухнуло вниз. — Это я точно помню. Две их было. И обе Насти. — А как... На Тагаева вдруг напал приступ сильного кашля, и я терпеливо ждал, пока босс прокашляется. — Ах, какая... Фамилия была у второй девушки. Если вы не путаете, их было две. Одна Никитина, а вторая... Точно не путаю, уверенно проговорил Илья. Хотя они и похожи были, и имена одинаковые. А девушки сами, как небо и земля. Одну, правда, я слышал, называли Асей, чтобы их не путать. Так там не спутаешь, даже если захочешь. У меня жена Настя, и она терпеть не может, когда ее Асей зовут. Вот и мы не называли... — А фамилии я не знаю, зачем мне. Стены офиса качнулись, и Артур, оперся руками о стол. — По фото? Узнали бы? Сотрудник пожал плечами. — Да кто знает. Пять лет прошло. Мы всего-то с неделю успели отдохнуть, как их запомнишь. И у меня медовый месяц, я кроме своей жены никого не видел и не смотрел даже. Девушки светленькие обе, щуплые... Может, то узнал бы, но не уверен. У меня на лице плохая память. Артур отпустил рыбака, а сам вызвал начальника службы безопасности. От Михаила он избавился через полгода, как вступил в наследство, сделал личным охранником матери. Было сложно, но результат того стоил. Михаил ему не нравился. Нынешний глава СБ не был другом семьи, зато свои должностные обязанности выполнял ответственно и результативно. И этого Тагаева было вполне достаточно. «Выясните, действительно ли на Перла дель мар было две официантки. Если да, то ищите вторую. Никитину обязательно найдите. Пусть она нам расскажет, сколько их работало на гулете». Распорядился Артур, и когда СБшник ушел, понял, что у него подрагивают пальцы. Еще тремора не хватало. Встал и подошел к окну. Почему он так напрягся? Даже если Насте было две, то кто сказал, что его, Настя, это не Никитина, а вторая? И почему она в таком случае не заявила о себе? Они тогда косяками перли эти его спасительницы, как рыбы на нерест. Она бы смогла дать о себе знать в прессе, в интернете, в соцсетях. И что для него это меняет? Ничего». Раздался сигнал вызова, Артур принял звонок. «Да, дорогая, говори». Артур давно уехал из города, а я все еще с опаской выхожу из дома или офиса, предусмотрительно оглядываясь по сторонам. Хотя нет никаких причин ожидать, что Тагаев подстерегает меня, прячась за деревьями. Все равно не могу отделаться от мысли, что наша встреча была не случайной. Дети о нем не вспоминали, разве что Дианка вздыхала, что ее так и не отвели поесть мороженого. Ну, надо отдать должное, Тагаев перезвонил и извинился. Мой номер он наверняка нашел в анкете в клубе. Я его визитку выбросила в урну, как только вышла из спорткомплекса. Незачем мне ему звонить и не о чем разговаривать, так что ни к чему лишние соблазны. В остальном Артур слово сдержал. Мальчики теперь занимаются с личным тренером. После каждой тренировки мы со Стефой терпеливо выслушиваем, как они расхваливают Максима Сергеевича. А иногда даже порываются продемонстрировать свои достижения наглядно. Не надо, мы вам верим, поспешно отказываюсь. Я помню, во что превратилась наша предыдущая люстра после таких демонстраций. Стевка далеко не так категорично. Подумаешь, маштана рукой. на руку, а таких люстр у нас будет еще с десяток, а такие дети одни. Кто ж их еще выслушает, если не мать с теткой? Дети хоть и знают, что Стефа почти как бабушка, только двоюродная, но никому и в голову не приходит ее так называть. «Какая она бабушка?» — возмущаются мальчики, когда в садике пытаются выяснить, кем приходится им Стефания. «Она — Стефа!» Паркуюсь у салона, который расположен на красной линии, почти в центре города. С недавних пор можем себе это позволить. Наш свадебный салон — один из самых престижных в городе, поэтому мы обязаны держать марку. Первый год жизни малышей я помню смутно, расплывчато, и единственным ярким воспоминанием остается мое постоянное желание выспаться. И это при том, что у нас была приходящая няня и помощница по хозяйству. Дети болели, у них резались зубки, они спали по очереди, и когда я сейчас смотрю видео первого года их жизни, удивляюсь, что выгляжу там не как восставшая из мертвых, «Вполне себе, живенько. Я даже улыбаюсь. Наверное, на адреналине». Стеф тем временем наводила мосты. Мы составили подробный список услуг, которые хотели бы оказывать, а рядом прописали организации, с которыми хотели бы сотрудничать. Дальше Стеф, продолжая бегать по ученикам, с упорством прущего напрямик танка, искала выходы на людей, которые бы могли нам в этом помочь. Когда дети подросли, я вернулась на заочное обучение — И стала помогать Стефе. Взяла на себя всю работу, связанную с обзвонами, а Стефа ездила на переговоры. Пока однажды она не заболела и не осталась с детьми, и мне пришлось ее заменить. Неожиданно для всех, а в первую очередь для себя, я выторговала такие шикарные условия, что Стефка только рассеянно хлопала глазами. «Ну все, Настюш», — сообщила она, — Ноги моей больше не будет ни на одной встрече. Ты посмотри, как ты их обаяла, что они даже страховку на себя взяли. Да у тебя просто уникальный дар убеждать. Это оказалось правдой. Теперь я знаю, что если захочу, антарктические пингвины подпишут со мной договор о поставке им льда и снега на максимально выгодных для меня условиях. С самовывозом. Мы долго обсуждали концепцию салона. Я предлагала втискиваться в средний уровень ценового сегмента, но Стефа была против. «Знаешь, что я тебе скажу? Конкуренция здесь большая, в среднем сегменте не протолкнешься». «И что ты предлагаешь?» — в глубине души я была согласна с теткой. «Нам не нужна массовость, нам нужен эксклюзив. Пара должна прийти к нам и увидеть, что такого больше нигде не предложат». «В этом я тоже была согласна. Люди с деньгами любят быть уникальными». И за свою уникальность они готовы отваливать сумасшедшие деньги. Надо ли говорить, что свой салон мы назвали 3D? Никогда не забуду нашу первую свадьбу. Мы со Стефой не спали и не ели. Наша няня дважды уволилась и дважды вернулась обратно. Зато мы потом ошалело смотрели на выписку счета, куда поступали проценты от всех организаций, с которыми мы работали. От ресторана, туроператора, цветочного бутика, салона красоты и так далее. И это с учетом того, что с молодоженов мы не взяли ни копейки. Сделали подарок к открытию салона. Нам с лихвой хватило отчислений наших партнеров». «Стефа», — прошептал я, шарашно глядя на конечную цифру, — «у нас получилось». «Нет, Настя», — сказала она строго, — «это мы просто не облажались. Но теперь нам нужен свой цветочный бутик и свои мастера, как минимум. В ресторан мы, думаю, не потянем. Пока». Так мы начали двигаться к успеху. Короткими, но уверенными шагами. Нам не хватало рекламы. В городе нас знали и хвалили, советовали друзьям и знакомым, но это все не то. «Цыганская почта — это не промоушен. Настя!» — заявила мне Евангелина Ямпольская, с которой я познакомилась на одной из фототусовок, когда искала для сотрудничества толкового фотографа. Сначала я не знал, кто она. Худенькая девушка в джинсах с фотокамерой, Мне понравились ее работы, и я предложила поработать на нас со Стефой. Девушка засмеялась и пообещала подумать. И только потом мне стало известно, чья это жена. Она была супругой земельного магната, у которого, по слухам, даже на Луне имелся участок. А уж чья она дочь? Лучше было не думать. Эвинному отцу принадлежал не только город, а вся энергетическая и индустриальная система страны... Эва похвалила нас за креативный подход к предлагаемым услугам и посоветовала принять участие в марафоне свадебных компаний. Для промоушена предложила поработать с Доминикой Большаковой. И вот тогда мы поймали джекпот. Наш салон стал победителем марафона и приобрел небывалую популярность. К нам стали записываться заранее. Иногда предварительная запись доходила до полугода. Мы со стевкой только моргали. А после того, как наш салон организовал и с блеском отработал свадьбу самого Емпольского, мы со Стефой стали на расхват. К нам даже из других стран начали обращаться. Сегодня мы ждем клиентку, которую Стефани предложила взять без очереди. У нее двадцать миллионов подписчиков. «Настю, надо быть полными идиотами, чтобы такую прохлопать». Кстати, как только мы заработали первые деньги, Стефа убрала свой шрам, осталась лишь тонкая красная полоска, которая со временем становилась все бледнее и незаметнее. Ставлю машину на сигнализацию и поднимаюсь в офис. До встречи десять минут, но я всегда приезжаю раньше. Стефа должна быть тут. Иду и не понимаю, отчего так волнуюсь. А сердце стучит в ускоренном темпе, как будто я пробежала 100 метровку. «Берусь за ручку и решительно открываю дверь».